Этим он приказал быть торговцами, слугами своих жен и волками для своих рабов. Он дал этому народу крылья голубя, крылья, которые никогда не устают летать, детеныши больше, чем листьев на деревьях, и алчность, готовую поглотить всю вселенную. Он дал им голос, похожий на крик дикой лошади, сердце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 Возблагодарить монету за то, что осталось. «Это говорит Вейандот», — сказал Магуа, подходя ближе к тому месту, на котором стояли старики. «Друг Томинунда». «Друг», — повторил мудрец, мрачно нахмурившись. В глазах его появился суровый блеск,